Слава нашему Господу, добрый вечер Всех, кого я не успел поприветствовать Сейчас приветствую Любовью Ишуа Пусть Бог благословит это время И мы с вами сегодня заканчиваем Вторую главу послания к Галатам Вторая глава послания к Галатам С 15-го стиха до конца Мы по природе иудеи «Они из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Ешуа-Мессию, и мы уверовали в Мессию Ешуа, чтобы оправдаться верою в Мессию, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдание в Мессии, мы и сами оказались грешниками», то неужели в есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сраспялся Мессии. И уже не я живу, но живет во мне Мессия, а что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Машех напрасно умер. Амин. Данный отрывок является ключом вообще к пониманию э, соотношения закона и благой вести. И если мы будем правильно видеть вот этот отрывок, тогда мы сможем понимать и послание к римлянам, и в целостности послание к галатам, Потому что исторически сложилось так, что э, как бы именно Павла сделали человеком, который якобы противостоял закону, якобы противостоял Торе. Именно ему как бы вменяется, причем с обеих сторон, как со стороны христианства, так и со стороны э, ортодоксального иудаизма, вот эти претензии, что он как бы... Сделал так, чтобы люди отказались от закона. На самом деле Павел никогда этого не делал и никогда не призывал людей к подобным вещам. И я вам скажу, что вот именно, скажем так, эту доктрину «Закон и благая весть» я изучаю очень много лет, изучаю серьезно. И на самом деле многие отклонения лежат в неправильном трактовании оригинальных текстов, которые были на греческом написаны. Плюс надо учитывать то, что в то время не было терминов, которыми можно было бы обозначить то, что сегодня мы называем, например, законничество или дела закона. Это было в греческом языке слово «закон» или «тора», то, что вы врите но влияло как бы на толкование самого слова, контекст, в котором оно звучит. Поэтому давайте мы по порядку рассмотрим стих за стихом данный отрывок. Писание ясно говорит вот здесь, в этом контексте, что человек должен умереть для закона, чтобы жить для Бога. Теперь мы должны понять, что человек... Что значит умереть для закона? Вот давайте с этого начнем. Что значит умереть для закона? Варианты. Помогайте. Не нарушать закон, это не умереть для закона. Отделиться совсем от закона. Отделиться от духа этого мира. Окей, это значит исполнять закон. Правильно или нет? Если, допустим, отказаться от закона, а? Отказаться от закона. Да? Если я отказываюсь от закона, умираю ли я для закона? Здесь написано я умер для закона. Я хочу, чтобы мы поняли этот момент. Например, весь преступный мир отказывается от закона. Умирает ли он для закона? Нет. Если их ловят, закон имеет над ними власть, так или нет? Он их наказывает в соответствии с тем, что написано в законе. Не нарушать закон, не давать вопрос не этап хорошее, не нарушать закон и повода не давать. Вопрос, как где взять силы, чтобы не нарушать закон. Значит, давайте мы сразу поймем, давайте мы сразу поймем, что умереть для закона это значит умереть для наказания, которое предусматривает для меня закон. тогда только я для него умру. Когда закон не может меня наказать, когда я оказался недоступен закону, понятно это. до тех пор пока закон может меня взять в оборот, я не умер для закона. На самом деле я умираю тогда когда что такое умереть для мира, когда мир не влияет на меня, правильно? Имеет власть. Имеет власть, я не подвластен уже. Теперь, закон предусматривает наказание за те или иные нарушения. Если я умираю для закона, фактически закон не может меня наказать тогда. Тогда действительно я умру для него. Но если я буду наказан, я не умер для закона. Он достигает меня, поэтому мы сейчас будем, это до сих пор сейчас пока вводные такие категории, чтобы мы могли дальше продвинуться немного. Мы, ну не все, но многие, мы по природе иудеи. Да? И вот дальше мне эта фраза очень нравится. Они из язычников грешники. Почему Раби Шауль так говорит? Отсюда понятно, что иудеи тоже грешники, так или нет? Дело в том, что в то время и в том мире слово «язычник» или «необрезанный» ассоциировалось всегда с грешниками, с людьми, которые не пользуются просто уставами Бога, законами Бога. Понимаете, да? Например, вспомните, когда Давид приходит, И там Галяв уже 40 дней кричит. Как говорит Давид? А кто этот необрезный, что он здесь кричит? Слово необрезанный ассоциировалось с человеком-бессоконником. Понимаете? В том мире, когда писались эти послания. Поэтому Раби Шауль говорит. Люди, которых всегда евреи считали грешниками, это были язычники. Евреи уверены были в том, что они спасены уже по принадлежности к своему народу, потому что обрезаны и потому что у них Тора есть. Это обеспечивает им спасение как бы автоматически. Эта доктрина, конечно же, неправильная. Причем это не общее как бы, понимание в иудаизме было. Это было, видимо, учение отдельных людей, но оно имело довольно широкое распространение. Почему? Потому что если мы читаем даже, ну, псалмы понятно, и сами тексты канонические, да, но даже сидур, даже вот еврейские молитвы, когда мы проходили послание к римлянам, я вам говорил, что до сих пор евреи так молятся, Господь, спаси нас по милости Твоей, а не по нашим делам праведности и так далее. То есть в общем и целом иудаизм понимал, что человек не может оправдаться перед Богом делами или выполняя список из закона. Раби Шуль говорит, мы по природе иудеи, но мы такие же точно грешники, как и язычники. И в данном случае нет никакого отличия. Более того... Вот то, о чем сейчас я говорю, нам понадобится в дальнейшем потом в понимании, когда мы будем с вами уже изучать послание к ефесянам, там, где будет говориться, что нет теперь ни иудея, ни елена, ни мужчины, ни женщины. Ефесянам, да, Володя, я же не ошибся? Хорошо. Ну, я помню, что да. Да. Нет теперь. Что значит нет? В плане греха никакой разницы нет для Бога. Здесь та же идея, потому что автор тот же. Будь ты грешник из язычников, или будь ты грешник из иудеев, ты грешник. Более того, на иудеях больше вины, больше ответственности, потому что тора и обрезание есть. То есть в завете с Богом, здесь я имею в виду не просто ответственность, хирургическую операцию по удалению крайней плоти. Здесь я имею в виду фактически завет Бога с этим народом, понимаете? Я уже говорил, вот это брит мила, брит мила, это в иудаизме, в врите, вернее, имеет довольно глубокое понимание. само по себе слово мила, лимголь, оно означает обрезать, отсекать. Но то же самое слово означает слово, Мила-милим, да, на иврите. А брит это договор, завет. Завет слова. Понимаете? Потому что слова, которые мы говорим, это обрезанный звук на самом деле. Или усеченная звуковая волна. Это значение самого слова, вот в иврите. Воздух, который я выдыхаю, я могу выдохнуть И что это значит? Выдох просто, да? Но после этого, вот сейчас я говорю, я же тоже выдыхаю. И что происходит? Воздух, который выходит из легких, начинает обрезаться уже здесь, в голосовом аппарате. Ясно? Чик, чик, как в программе компьютерной. Так отрезали, так. Проходит дальше в ротовую полость, и там тоже он обрезается с помощью языка, которые у нас без языка невозможно говорить. Зубы точно так же помогают нам создать правильный звук. И мы учимся говорить, мы учимся усекать этот воздух. Вот это значение слова «брит» – «мила». Ну, коротко сейчас очень я напоминаю просто то, что мы говорили. Так вот, для Бога не важно, кто ты – иудей или язычник – если речь идет о грехе и о спасении. Две вот эти категории не подвластны этническим рамкам и вообще ничему. Мы с вами в послании к римлянам говорили о том, что есть восемь, как минимум, преимуществ у иудеев. Помним мы, да? И подробно мы разобрали каждое из них. Это преимущество у них – или у нас, перед другими народами. Но в плане греха, ответственности за грех перед Богом, никакой форы у нас нет. Единственное, мы просто раньше узнали об этом. На полторы тысячи лет раньше получили в руки письменную Тору. А процы наши передавали устную Тору еще до того, как была написана письменная. И здесь я хочу подчеркнуть жирным красным фломастером, что я не имею в виду сейчас устную Тору современную, в раввинистическом иудаизме. Я имею в виду то, что знания о Боге передавались от отца к сыну в древнем мире. Авраам научил Ицхака, Ицхак научил Иакова, Иаков научил своих детей. И когда Иосиф попадает в рабство, он говорит жене Патифара. Как я могу совершить такое большое зло перед Богом? Он знает, что это плохо и это грех. А до письменной Торы еще 500 лет. Понимаете? Но законы Бога, они входили в этот мир вместе с сотворением. Я сейчас это не буду говорить, это из другого у нас раздела, просто под тема. Таким образом, 15 стих ставит акцент на слове грешник. И каждый человек должен услышать для себя, кем бы он ни родился в этот мир, он грешник по природе своей. Однако же, он говорит, узнав, что человек оправдывается не исполнением закона или правил закона, а только верую в Ешуа Мессию. И мы уверовали в Ешуа Мессию, чтобы оправдаться верою в Мессию, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Специалисты пишут, что в греческом языке есть два оттенка в 16 стихе касательно веры. И... Что здесь имеется в виду? Здесь, во-первых, имеется в виду полное доверие Иешуа Мессии, Небесному Отцу. Прежде всего выступает вперед Его вера. Вы слышите? Это человеческая часть. Я специально сейчас акцент этот ставлю. Не божественная. Бог, который или вся полнота божества, обитавшая в этом теле, не нуждалась в том, чтобы верить. Это понятно. Но человек, Ишуа, рожденный от Девы Марии, обрезанный на восьмой день, он должен был свою веру реализовать. Более того, именно он должен был ее реализовать лучше, чем весь человеческий род. Тогда можно было бы последующим за ним поколением верующих опереться на этот опыт. Я сейчас говорю «доверие Богу». Дело в том, что в иврите слово «эмуна», она означает не только веру в эсхатологическое спасение от ада. Понимаете, да? «Эмуна» — это доверие мое к тебе, твое ко мне. Мы, как люди, тоже верим друг другу и доверяем. Богу нужен был праведник, который сначала... Явит вот это полное доверие Отцу здесь на земле, чтобы Бог мог его реализовать потом, это доверие в остальных. Мы помним, как Ишуа говорил, что никто не отнимает у меня жизнь, я сам добровольно ее отдаю. Он полностью доверял Отцу. Он знал, что Отец его воскресит. Поэтому ученые, теологи считают, что во-первых, в 16 стихе речь идет о вере, правильнее будет здесь на самом деле говорить, о доверии еще Мессии Небесному Отцу. И точно так же, как Он доверял Небесному Отцу, и мы должны уверовать, как тут написано в Него, или начать доверять Ему, поверив, что все, что сделано было, во-первых, было сделано во славу Отца, во-вторых, по Его воле, а в-третьих, для нашего блага. Или для нашего спасения? Для того, чтобы ты мог мне помочь, я должен тебе поверить. Вы согласны? Например, упал человек в болото, ну в яму, так? Тонет. Приходит человек, дает ему палку длинную, сломал дерево, дает ему палку, а человек говорит, Откуда я знаю, может, ты меня этой палкой хочешь еще больше затопить, быстрее меня утопить, затолкать в это болото. Не буду я хвататься за эту палку. Так я дольше проживу. Ну, еще там полчаса или час еще побарахтаюсь в этой луже. Да, потом. Вот точно так же это выглядит. То есть для того, чтобы я или ты мог помочь мне, я должен поверить, что ты мне помогаешь. Наше доверие Мессии, еще заключается в том, что мы полностью должны верить Его руки свою жизнь. Дать Ему возможность совершить в нас свое спасение. Без этой веры, без этого доверия Он не сможет ничего сделать. Мы помним Евангелие, когда Он пришел в Коразин, Помните? Капернаум, Бетцайда, вот эти три поселения. Написано, он там не сотворил никакого чуда. Почему? Потому что они не верили. Вопрос, он мог бы там сделать чудеса? Мог бы. Бог все может сделать. Но смысл какой-то делать? Просто повеселить народ, показать им ну чудо, а дальше что? Чудо. Это когда события или что-то выходит за рамки рационального или за рамки естественного хода вещей. Это чудо. И Бог или Господь, он не будет растрачивать, как бы эти вещи вот так вот просто. Написано по неверию их, он там не сотворил. И некоторые думают, а. Так он не мог ничего сделать, потому что я не поверил. У какая сила у меня есть. Понимаете? Просто Бог насильно никого не обращает в веру. И только Он знает, где и как, что делать. Поэтому, если бы там была хоть одна душа, способная покаяться, там были бы сотворены эти чудеса. Ну а поскольку это бесполезное занятие, знаете, как лить воду в песок, или как сыпать семена на асфальте, ну кто будет это делать? Вот тебя дали тебе семена, говорят, так, выходи сеять, и вывели тебя на бетонную площадку. Говорят, давай, сей. Будешь сеять? И я бы не стал. Вот то же самое, вот точно так же еще, не стал творить чудеса. Это было бетонное пространство. И ничего бы не выросло. Поэтому... Когда мы, то есть сейчас раби Шауль говорит о, о, о иудеях, узнали, что человек оправдывается не делами закона, то есть не выполняя список предписаний, которые э, говорила Тора, а только верой в посланного Машеха. Причем опираться человек должен на ту веру, которую имел машиах по отношению к Богу. Мы уже когда-то говорили с вами, о такая тема была, Двикут, да, прилепиться к праведнику. То есть мы должны начать ему настолько сильно доверять, чтобы отдать в его руки свою жизнь, свою судьбу, своих детей. Все устройство, вот доверять, что он устроит все. И жить по вере. И тогда он устраивает, все делает написано не делами закона, а только верою в Ишуа Мессию. То есть полным доверием Ему. Вот это доверие, оно основано на воскресении Иешуа из мертвых. Если Он воскресает, то и я могу. Я верю, что Бог и меня воскресит. Так же, как Его воскресил. Но для этого я должен стать на этой земле Его учеником, Его последователем. Иначе ты не можешь увидеть воскресение. Иешуа сказал: Я есть путь истина и жизнь. Он сказал: Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Нету другого пути, нет другой двери. Помню, какое-то время назад часто мне задавали вопрос два или три года назад здесь в Израиле задавали вопрос, как бы насчет того, могут ли иудеи спастись как бы по-другому без веры в Иешуа. Лично мое мнение. Я сейчас озвучиваю даже не точку зрения мессианского иудаизма, наверное. Лично вот мое понимание, моя позиция, не может. Писание там говорит. Нужно уверовать в того, кого послал Бог. Иначе посланный Богом не имеет власти, не имеет силы. И если бы можно спастись было без Него, зачем тогда были бы нужны такие страдания, такие унижения? И такой тяжелый путь. Ну, если можно без этого обойтись. Нельзя. И именно он, вот этот праведник, удовлетворил полностью все требования Торы. Мне даже приходилось отвечать на вопросы, когда мы были в России, и это было, я не помню, года три назад, четыре, наверное, на одном из семинаров. Мне задали вопрос, сказали, ну, а Ишуа нарушал же субботу? Как бы... Значит, не выполнил полностью весь закон. Ишуа ни разу не нарушил субботу. Вообще никогда. В понимании фарисеев исполнение субботы – это было что-то одно. Понимаете? А в понимании Бога это было совсем другое. Сын Божий ни разу не нарушил Тору. И ни разу не нарушил шаббат. Претензий, кстати, были к его ученикам больше. Единственный эпизод, когда он исцелил больного, помните? В субботу, сухорукого человека и женщина с еще была. А ему сказали: "Опа, нарушил шаббат". Почему он не нарушил шаббат? Я вам скажу. Иешуа что сделал? Помолился, так или нет? А исцелил кто? Бог. Так а где же нарушение? Тогда Бог нарушает субботу, получается. Исцеляет-то Бог, а не человек. А в шаббат молиться можно, причем о любых темах, в том числе об исцелении. Перед самым отъездом Саша Гринберг позвонил. Вот я просто сейчас к слову скажу. Мы молимся за э, Дэвида Дэвисона. Вот. Он исцелился от рака, был на служении на последнем. Вот сказали, это такое хорошее, очень такое для нашей общины ободрение мощное, что он уже человек в возрасте, вот, еще слабый, все, но выздоровел, слава Богу. Я думаю, что он и лечился, все, но я верю, что это от Бога по-любому. Мы, конечно, не пользуемся как бы апокрифическими книгами, но книга... Сираха ясно говорит, что и врачам, есть стих там такой, и врачам Бог дает мудрость. Это не канон, но это рядом совсем с каноном, понимаете? Поэтому я верю, что та медицина, которая сегодня есть в Израиле, она тоже от Бога. Это Бог позволяет всему этому быть. Поэтому, каким образом это будет делать Бог? Не нашего ума дело, но молиться наша обязанность. Поэтому... Слава Господу за такое вот. Ну, мы знаем, вот Иосиф говорил, да, Став начал видеть тоже. Вот. Став или Стив? Став, я правильно сказал. Ага. Хорошо. Он вот был слепой, стал видеть. Мы не знаем даже этого мальчика, мы его не видели. Но нас попросили, мы молимся. Слава Богу. И уверовали это все израильтяне местные. Да. Вся семья там уверовала сейчас. Аллилуйя! Пусть так и дальше будет. Поэтому Господу нужен был праведник, который полностью исполнит всю Тору, для того, чтобы дальше распространить на других, на тех, кто Ему поверит уже, на тех, кто к Нему обратится. И в этом аспекте мы уже уверовали в Машиха, который полностью доверился Небесному Отцу. Это 16 стих. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы оправдаться своим доверием к Нему, оправдаться своей верой перед Богом. Но не делами закона. Потому что делами закона не оправдывается никакая плоть. И здесь я хочу сделать небольшую остановку и пояснить, почему Делами закона невозможно оправдаться. Потому что на одну исполненную нами заповедь, неисполненных, целый мешок. На одно правило, которое мы сделали, два ящика невыполненных каких-то вещей найдется. Много. Мы не можем оправдаться. То есть для того, чтобы оправдаться, это должно работать один-один. Понимаете? Да. Два-два. А у нас, большей частью, не зачет. Ну и мы там где-то что-то сделали. О -о -о, уже, ого, все. Поэтому оправдание перед Богом, о чем идет речь? Что такое оправдание? Кстати, по поводу оправдания перед Богом, мы знаем, что Авраам оправдался перед Богом верою тоже. Но делами закона, то есть обрезанием, он печать поставил над своей верой, понимаете? То есть вера стала законной, легитимной, вера стала действенной. Авраам поверил Богу, написано, и он вменил ему это в праведность. И уже когда вменил ему это в праведность, будучи праведником, он обрезался. И весь свой дом обрезал. Поэтому обрезание стало печатью его праведности, а не пропуском в эту праведность. И именно об этом говорит рабби Бешауль в своих посланиях, потому что вот эта как бы фракция ратующих за обрезание иудеев считали, что именно обрезание открывает дверь в спасение людям. А рабби Бешауль говорил, нет, обрезание не может туда открыть им дверь. Даже те, кто по природе иудеи, тоже грешники. Поэтому... Конечно же делами закона не оправдывается никакая плоть. Значит ли это, что нам нужно отказаться от исполнения заповедей? В скобках от исполнения закона нет, потому что если мы отказываемся от закона, это будет то, о чем написано в восемнадцатом стихе: если основа созидают то, что разрушил, сам себя делаю преступником. Мы разрушаем верой дела плоти, дела греха. Но если мы откажемся от закона, мы снова начнем строить, снова начнем созидать из этого материала что-то на этой земле. Понимаете? И тогда снова окажемся преступниками, нарушившими. Закон дан человеку для того, чтобы четко обозначить территорию, на которой он может действовать и провести линию, за которой уже начинается грех, преступление, беззаконие, безбожие. Вообще беззаконие всегда ведет к безбожию, к идолопоклонству и многим другим проявлениям греха. Таким образом, Если же, ища оправдание в Мессии, мы сами оказались грешниками, неужели Машех есть служитель греха? Он говорит. То есть такая мысль, видимо, кому-то тоже попадала в голову. Вот сегодня в современном мире, живя и зная, в принципе, доктрины и догматы вероучения, христианского, мессианского, я бы такой вопрос не задал, и, наверное, никто бы не задал, но в то время задавали. А, так... Теперь что получается? Что если оправдание в Мессии, и мы оказались грешники, так он что, служитель греха? Вообще странно представить себе, чтобы человек мыслил таким образом, да? Поэтому Рабби Шауль говорит «никак» или «да не будет так». Ни в коем случае. 19 стих. «Законом я умер для закона» чтобы жить для Бога. Что это значит? Когда я уверовал в Машеха, только теперь я могу по-настоящему исполнить закон. Вы согласны с этим? Не может неверующий выполнить закон. А как мы выполняем закон? Выполняем всего одну заповедь любить ближнего, как себя самого. Любить Бога и любить ближнего. На этих двух заповедях утверждается весь закон и все пророки. Фактически мы можем исполнять закон тогда, когда нами изнутри руководит любовь к Богу и любовь к людям. И Дух Святой тогда нас и обличает, и направляет. И если человек не знает Бога, не знает Машеха, не уверовал в Него... Насколько бы скрупулезно он не выполнял предписание Торы как список правил жизни, он не угодит никогда этим Богу. Вот это и есть законничество или дела закона, против которых выступал раби Шауль. Но никак не против самого закона. Ведь в римлянах он пишет 7 глава, 12 стих, насколько я помню, что заповедь она святая, она добрая, она хорошая. Ведь заповедь для чего дана человеку? Чтобы он жил. Не для того, чтобы он умер. Правильно? Что такое заповедал или сказал, да, заповедь? Защитил. Предупредил. Вот эту кнопку не нажимай, а то все взорвется. Заповедь такая. До тех пор, пока не нажимаешь, тебя это заповедь. Сохраняет жизнь, так она хорошая, она добрая, так или нет? Но ну, как только ты ее нарушил и нажал эту кнопку и все взорвалось, не заповедь плохая и не заповедь виновата, а тот, кто это сделал, тот кто нарушение совершил. Поэтому Бог сказал человеку заповедь и эту заповедь он дал закон, я сейчас имею в виду. Вот заповедь в целом как закон. Дав закон, Он сказал Чеку, вот так поступая будешь жить. Причем в то время это касалось именно жизни на земле. Всегда, когда трактуют эти слова, почему-то считают, что обязательно это относится только к спасению от ада. Нет. Слово Ишуа в Иврите, как правило, говорит о избавление о спасении от набегов, от засухи от бандитов там еще от, от вот час вот от чего-то и в контексте когда это звучит там пусть это будет ишуа или Геула, а это уже касается и вечности также но не всегда поэтому заповедь которая вот даже просто возьмите э, Вот сейчас откроем давайте левит 18 глава например так в пятом стихом написано что то что исполняет закон жив будет им но надо понять вот давайте мы посмотрим то есть мы в третьей главе просто с вами когда дойдем будем об этом стихе говорить потому что там в третьей главе послание галатам рабби шауль цитирует именно левитом 185 и Но посмотрите, о чем это сказано. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь, Бог ваш, да? Но дальше, если вы начнете читать всю главу, вы увидите, речь идет о том, что Бог запрещает кровосмешение, запрещает браки и близкие отношения, родственники любого характера, Скатоложество запрещает э -э, мужчина с мужчиной не может спать, это мерзость. И он говорит, чтобы вы могли жить в земле, которую вы идете, потому что все вот эти вещи делали люди, которые там жили. Поэтому теперь я их земли выгоняю, это все. Вы там будете жить, но вы когда пойдете, так не делайте, а то и вас прогоним. Прочтите дома, и вы увидите, что сама сама по себе вот эта как бы ремарка, вот эта идея, вот этот призыв, да, слово это, соблюдайте мои постановления и законы, исполняя которые человек будет жив, имеется в виду, будет жить вот тут, на этой земле, не умрет раньше времени, доживет до старости, увидит внуков, правнуков, понимаете? Дома простите Потому что все это оскверняет значит, 4 стиха. «Не оскверняйте себя ничем этим, и всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. Я осквернила земля, я возрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои, законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущие между вами. Ибо все эти мерзости делали люди всей земли, что перед вами. И осквернила земля» чтобы и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы и так далее. То есть понятно, что речь идет о том, что они сейчас идут в Ханаган, и Бог говорит, смотрите, вот это, вот это, вот это, вот это, не надо делать, это плохо, это грех, умрете. Это заповедь? Да. Это закон? Да. Для чего он дан? Чтобы жить, причем хорошо жить, туда, куда ты идешь. Мне странно, что люди воспринимают закон как гильотину. Почему люди не воспринимают закон как доброе начало, которое заранее нас предупреждает, что хорошо, что плохо. И я теперь осведомлен и могу делать правильный выбор. Более того, когда я живу в Мессии, для меня закон этот становится сладким медом. Пряники с медом, это то, что, что пишет Давид в 118 псалме. «Заповеди твои для меня сладкие». Да, они меня там и насыщают. И это, и просто гимн закону, 118 псалом. Какой он хороший. Как же можно это не любить? Не любить правила, которые дает тебе тот, которого ты говоришь, что ты любишь. Значит, Бога ты любишь, а правила, которые Он для тебя установил, ты не любишь. Интересно. Это как послушный ребенок, который никогда не слушается родителей. Поэтому законом я умер для закона. Это значит, что исходя из закона, из заповеди закона, Я уверовал. Или даже не исходя из этого, а придя к ним через веру в Машеха. Я начал исполнять это. Ведь до этого я нарушал. И ты тоже, кстати. Так или нет? А теперь перестали. Обратите внимание. Мы перестаем нарушать закон именно тогда, когда погружаемся в Мессию. Начинаем в Него верить. А до этого мы нарушаем этот закон. И поэтому, когда я уверовал в Мессию и погрузился в Него, а Он исполнил весь закон, таким образом я умер для закона. Фактически я умер для наказания, предусмотренное законом за те или иные нарушения. Вот что означает законом, я умер для закона. Я знаю, что немножко это вот сложно на первый взгляд воспринимать. Значит, первый шаг уверовал в Вешуа. После этого, когда уверовал только, перестал нарушать Тору. Правильно? Не сначала перестал нарушать Тору и поэтому уверовал Вешу. Не Нет. Уверовал, коснулась. Вот оно что. Начал вы А что там написано? Это нельзя. Окей. Это нельзя. Почему сегодня мы все интересуемся, а как правильно это или это? А что надо? Так или вот так? Так или нет? Интересуемся же все. Ну... И, и где мы это все находим, там в законе. Теперь вопрос правильно понять, то, что там написано, чтобы применить это сегодня в современной жизни. Правильно? Теперь, если я перестал нарушать Тору, может она меня наказать? Она может меня приговорить и убить? Не может. Стал. Сейчас сформулируем лучше мы. Ладно, стал недоступен наказанию предусмотренного, предусмотренного Торой. Вот это и есть. Умер для Торы. Умер. Не может наказать мертвого. Что с мертвого взять? Ничего не возьмешь. Не накажешь никак. И именно в Ешуа мы сокрылись. Вот здесь, в самом начале. Когда в Ешуа мы сокрылись, мы стали недоступны для наказания Торы. Понимаете? Не может при... убить теперь нас. Закон, который был... Сказано, как звучат все заповеди. Вы вот когда мы читаем, если будете делать то-то и то-то, будет вот это, или если не будете, то есть заповедь имеет всегда условия, понимаете? Все заповеди, они имеют условия. Слово "если" оно как знак равенства в уравнении, баланс создает. Поэтому, когда я уверовал в Иешуа, только теперь я перестал нарушать Тору. И тогда я умер для нее. Вот это означает стих 19 Закона. Я умер для закона. Понимаете, когда ты или я, мы уверовали в Иешуа. Иешуа входит в наше сердце или нет? Хорошо. Тогда я скажу, что в наше сердце входит и Тора. Потому что Он, Сын Божий, и есть Тора, и есть Слово Божие. И когда эта Тора вошла в меня, внутрь и стала моей сутью для меня, моим кредо, моим правилам жизни, моим кодексом, теперь я стал вышел из-под наказания этой Торы, потому что она внутри меня. Это моя природа. Она меня не наказывает уже, потому что я ее исполняю, веруя в Ешу. И стараюсь выполнить. А все, что не выходит, вот это и он покрывает как раз Машех. Вот здесь срабатывает наша вера, наше доверие и прилепление. Я думаю, сейчас не нужно возвращаться к тому, что вы знаете уже на зубок, что Ешуа Машеах равно Слово Божье, равно Тора, равно Священное Писание, равно Заповедь. Это все из Библии. Так вот, когда я уверовал в Машеаха, открыл свое сердце и впустил, я впустил Тору. Поэтому я хочу ее выполнять. Мне интересно, что там написано. А когда человеку интересно делать то, что он всегда делал, Он будет искать лазейку и возможность, чтобы создать для себя теологию, по которой он будет как бы жить уже по благодати. Он так думает. Но сам не способен даже объяснить, что это такое жизнь по благодати или в благодати. Потому что он отрез отказывается от закона. Возлюбленные братья и сестры, в этом мире все познается в сравнении. Ясно это? Все. Любая категория. Поэтому невозможно обойтись без закона. Нечем сравнивать тогда. Где у тебя отправные точки? Где плохо, а где хорошо? Где жизнь, а где смерть? Где начало, а где конец? Понимаете, да? Как это все работает? Вот об этом говорит Раби Шауль. Что... Я умер для закона. Вот умер. Стал недоступен наказанию. О, вот теперь я могу уже жить для Бога. Служить Ему. Исполнять Его волю. Потому что я не приговоренный теперь к смерти. Я не сижу в камере ожидания суда или в ожидании приговора. Вы понимаете, да? Не живу. Я теперь свободно, я теперь могу служить. Закон, он как бы арестовывает или закрывает нарушителей только. Но когда ты вошел в Мессию, а Мессия вошел в тебя, и ты перестал нарушать это все, вот теперь ты свободен, вот теперь иди, вот теперь ты живешь по благодати, когда закон вошел в тебя и стал твоей частью. Уже тобой руководят не похоти этого мира, а Тора, которая внутри тебя. Уже тобой руководят не амбиции, которые были у тебя, а Тора, которая внутри тебя. Не правила этого мира, в которых ты привык и вырос, а Тора, которая вытеснила все это из тебя, вымыла и вычистила. И теперь ты живешь в соответствии с Торой. Ты любишь Бога, любишь ближнего, Тора не может тебя наказывать, ты ее исполняешь. Ты стал свободный. Ты умер для закона. Подчеркивает, ты умер для наказания, предусмотренного Торой. А мертвого никто не наказывает. Вот об этом говорит Раби Шауль. Кстати, если уже взять такую параллель, в трактате Макот, это Талмуд, говорится, что получивший 39 ударов считается прощенным. Так или нет? Ну, его уж второй раз уже никто не наказывает а поскольку Машех принял наказание за нас нас никто не наказывает вот это и есть умереть для закона умереть для Торы и поэтому 20 стих Раби Шауль говорит все, теперь уже не я живу но живет во мне Машех а то что ныне живу во плоти так я живу верою в Сына Божьего воскресившего меня и предавшего себя за меня. Это как бы а, такой вот итог размышлений раби Шауля. Уже не я живу, уже живет во мне машиах живет во мне Тора, живет во мне Христос в русском тексте, понимаете? Но ну, а раз он во мне живет, разве Тора будет меня наказывать? Нет? Почему тогда излилось наказание Торы на него? Потому что он взял на себя все, что сделали мы. поэтому Не потому, что он сам был грешник. Вместо нас. Вот поэтому мы освобождены от этого наказания. Мы уверовали вот в этот акт замещения, в этот акт спасения. И раз уже он наказан, второй раз никто никого не наказывает. Ты просто входишь вот в это, и это и есть жизнь в благодати или по благодати. Но об этом мы с вами еще много поговорим, потому что послание здесь только начинается, как бы ход мы набираем. Но положите в сердце то, о чем сегодня мы говорим. И вот 21 стих, что говорит Раби Шауль, не отвергаю благодати Божией. Наоборот, он говорит. Ну, а он говорит, если о законом оправдание, тогда Машеах напрасно умер. То есть, если можно оправдаться, исполняя предписание, как правило, просто закон, так зря тогда умер Машеах. Но все пророки и все писания говорили о том, что он именно для этого и пришел, чтобы умереть и удовлетворить требования Торы, чтобы наказан был грех. И он это сделал. Нам осталось только впитать это, принять. Более того, я вам скажу, для этого нам нужна целая жизнь, чтобы впитывать, впитывать, впитывать, и все равно кажется мало. Все равно хочется больше, хочется лучше, хочется ближе быть к Нему, чище быть. Аминь.